Предверие концовки. Глава сорок седьмая. Донателла. Сны Телы имели привкус чернил, крови и безответной любви. Она находилась внутри фрески Легенда. Ночь пахла краской, а сгорающие от любопытства звезды походили скорее на пятна белого золота, чем на сверкающие сферы. Посмотрев вниз, она обнаружила, что пыльца со ступеней из лунного камня прилипла к её пальцам ног, заставив их сиять. Она оказалась в последней сцене фрески, то есть на ступеньках перед храмом звёзд. Стои лишь разнице, что легенды с ней не было. Телла одна стояла среди богоподобных статуй, которые взирали на неё сверху вниз, когда мимо проплыла дева смерти Уходите Ты ли не требовалось ещё одно предсказание о потерянном любимом человеке Неужели кто-то когда-то повинуется этой фразе удивилась дева смерти Вообще-то нет но всегда приятно её произнести В твоей жизни найдётся место и другим приятным моментам Потому-то я и велю вам, предвестницы гибели, убираться прочь. Дева смерти вздохнула. Как же ты не понимаешь? Я пытаюсь предотвратить гибель, а не предвещая её. Но начиная с сегодняшней ночи, я больше не приду к тебе ни званной. Ибо если ты не призовёшь наёмного убийцу и меня, когда проснёшься, Будет слишком поздно спасать твою сестру или империю. Дева смерти шагнула вперёд, схватила Телло за руки и тело подскочило в постели, мокрое от пота с головы до ног. Влажными были её сжатые в кулаки руки. Раскрыв ладони, она увидела, что на каждой из них лежит по монете невезения. Одна для наёмного убийцы, А другая для девы смерти. Тело поспешно встало с кровати и накинула халат. Она не хотела верить деве смерти и уж точно не собиралась звать её на помощь. Но даже если бы эта Мойра и не пришла к ней во сне, тело всё равно поняла бы, что что-то не так. Ей следовало проснуться гораздо раньше. Прошлой ночью она забралась в постель, оставив окна открытыми, Поскольку наделыш, что шум океанских волн заглушит отголоски отказа легенда, ты заслуживаешь человека, который сможет любить тебя, а не бессмертного, жаждущего всего лишь обладать тобой. Она не знала, сказал ли он это только для того, чтобы оттолкнуть, последовав совету своего брата отказаться от неё, или в самом деле выразил то, что чувствовал. Но в середине ночи она поняла, что это не имеет значения. Легенда прав. Она действительно заслуживает большего, чем кто-то, кто просто стремится обладать ею. Проблема в том, что это больше требовылось ей от самого легенда. Тело могла бы солгать самой себе, уверяя, что не хотела, чтобы из-за неё легенда потерял бессмертие. знала она и то, что если он когда-нибудь предложит ей свою любовь, она не только примет её, но и будет держаться за неё вечно. Измученная этими мыслями, она не ожидала, что сможет уснуть. А если бы всё же соскользнула в объятия сна, Хулиан должен был разбудить её, как только Скарлет принесёт кровь упавшей звезды. Но либо Хулиан подвёл её, Либо Скарлетт так и не появилась. Тело постучало в дверь спальни Хуляны и, не дожидаясь ответа, поспешно распахнуло её. Хуль начала была она и осеклась, увидев, что его постель не разобрана. Тело вышло из его комнаты и спустилось по лестнице, но Хуляны не было и на нижних этажах. Его вообще нигде не было. То, что она нашла это записка, приколотая к задней стороне входной двери. Я больше не могу просто сидеть и ждать. Малинка так и не дала себя знать прошлой ночью и не принесла кровь. Боюсь, что с ней что-то случилось. Я собираюсь найти её и вернуть обратно. Ха.